Первый раз его речь становится неправильной. Я понимаю, Гильермо общается не через программу-переводчик. Он знает русский. Знает чертовски хорошо, приятно, но неудивительно. Русский составляют очень большой процент игроков, видимо, потому что наша знаменитая национальная безалаберность жива до сих пор, и многие фирмы, не подозревая о том, платят за развлечение своих сотрудников, а не за работу в глубине. Но сложилось мнение, что сейчас мы столкнулись с акцией враждебно настроенного дайвера. Продолжать миссию спасения — это поддерживать его планы, так? Я киваю. В голосе гильерма нет уверенности. Но и мне нечего противопоставить словам дайверов лабиринта. Пока нечего. Спорить бесполезно. «Фирма выплатит вам вознаграждение», — говорит Гильермо. «Мы даже можем поспорить о сумме немножко». Он хитроватый и доброжелательно улыбается. «Я оставляю сумму на ваше усмотрение», — говорю я. Гильермо испытывающе смотрит на меня, потом садится за стол, выписывает чек. У него в руках золоченый паркер. «Кредитные книжцы, выдрана чая из Манхэттен. Сумма не потрясает меня, так как это случилось бы до операции в Алькабаре» но все же она внушает уважение. — Спасибо, — торжественно говорит Гильермо, — вручай мне чек. Это просто формальность. Деньги уже переведены на мой секретный счет, указанный в контракте, но держать в руках несуществующий чек приятно. Я киваю, жму Гильермо руку. Все, можно уходить вон. Маленькому мальчику дали конфетку и выгнали из компании взрослых людей, играющих в серьезные игры. На пассажок господин Агиро с улыбкой достает из стола бутылку, настоящий французский арманьяк. В виртуальности он стоит немногим дороже Кока-Колы, но сам жест приятен. Агиро как бы не сомневает, что мне знаком вкус этого напитка. Мы чокаемся, отпиваем по чуть-чуть. Я не любитель коньяков и бренди. Навсегда лестно на секунду почувствовать себя знатоком благородных напитков. «Я догадываюсь, как вы потратите эту сумму», — неожиданно говорит Гильермо. «Да? И как же? Деньги вернутся на насчет лабиринта», — Гильермо усмехается. «Нет». Он удивленно приподнимает брови. «Вы отступитесь, да? Я спасу неудачника». «Но на это у меня есть деньги, а чек я верну его, что вы изменили сумму». Гильермо кивает. Он ожидал моей настойчивости и вполне удовлетворен обещанием. «Удачи вам, дайвер! Если в лабиринте случится что-нибудь неожиданное, вы не можете известить меня, интересуясь я неофициально. Адрес?» — по-деловому говорит Гильермо. «Я даю ему визитку, на которой указан сетевой адрес. Это не мои координаты» это просто почтовый ящик, на котором, сообщив пароль, я смогу получить письмо на имя Стрелка. Вызвать вам такси? Интересуется господин Агирро на прощании. Спасибо, Вилли, в этом нет необходимости. Машину дип-проводника я торможу, отойдя на пару кварталов. Не то, что опасаясь слежки, но хорошим привычкам изменять не следует. Квартал Алькабар, приказываю я. Водитель, на этот раз миловидная, рыжеволосая женщина, с крошечными морщинками у глаз, великолепно выстроенное лицо. — Данного адреса не существует, — огорчает она меня. — Аль-Кабар 87738. Заказ принят. Машина трогается с места, улицы мелькают вокруг. — Я прошу Вику сменить мужественный облик стрелка на простодушную рожу Ивана-Царевича. Секунда и в зеркальце отражается герой в белых одеждах картинки картинки и более ничего сейчас программа дип проводника перекидывает мой канал связи с сервера на сервер готовится соединить меня с Алькабаром, доставить к лосяному мосту и охраннику ефриту картинки и более ничего глубина не может иметь собственный разум и все таки я не чувствую уверенности даже в собственных мыслях